«Кто тот, который там зовет меня?» «Но ты ведь знаешь его!» С раздражением отвечал прорицатель. «Зачем же ты скрываешься?» «Это высший человек вызывает к тебе». «Высший человек!» Воскликнул Заратустра, объятый ужасом, «Чего хочет он? Чего хочет он, высший человек? Чего хочет он здесь?» И тело его покрылось потом. Но провицатель не отвечал на испуг Заратусты, а продолжал прислушиваться к пучине. Когда же там надолго водворилась тишина, он оглянулся и увидел, что Заратустра стоит по-прежнему и дрожит.